Глава двенадцатая Я не могу извиниться перед собственной женой, поэтому веду себя как идиот, маразм какой-то. Стою на лоджии в кухне и размышляю, как бы с ней поговорить. Последний раз окончился для нее срывом и слезами. Однако кое-какую пользу это все же принесло. Я перестал злиться на нее. И дело не в слезах, и я прекрасно понимаю разницу между настоящими эмоциями и показными. нацеленными для дальнейшего манипулирования мужчиной. Лейли действительно было плохо. До того момента я и не понимал, насколько. Я вообще не думал о ее чувствах, если уж на то пошло. Я не лгал, когда сказал ей, что вспыльчив, что легко завожусь. Чего не сказал, так это того, что могу при этом пороть всякую чушь, которая приходит мне в голову, и что в последний раз я такое выдавал еще в подростковом возрасте». опозорившись перед друзьями и с тех пор научившись быть более сдержанным. Это не служит оправданием. Однако Самира хорошо поработала надо мной. После ее побега всякий самоконтроль, который у меня имелся, вылетел в трубу. Конечно, жениться на Лейли было правильным решением для обоих семей. Но вот мое отношение к ней... Да, тот глупый подросток во мне еще жив... А я ведь всегда считал себя справедливым человеком. Не без недостатков, но справедливым. И что же получается? Я не был таким по отношению к своей жене. Нельзя было винить Лейлу в поступке Самиры. Что бы она ей не сказала, у Миры своя голова на плечах. И она сама приняла решение бросить меня. Не кто-то другой. Но все равно, как же я ее, бля, люблю. Что это за наваждение такое? Стоит вспомнить о ней, а вспоминаю я часто, в груди спирает, и хочется выцарапать свое чертово сердце, чтобы оно так не горело. Что сделала со мной эта ведьма, раз даже после ее предательства? Я не могу перестать думать о ней, злюсь, ненавижу, но все равно скучаю. Пока я отрывался на Лейли, это успокаивало мою злость, отвлекало, но так не может продолжаться. Да... Я не понимал в полной мере, что творю. Не считал ее за живого человека с чувствами и эмоциями. Но теперь-то включил мозг. Не хочу быть мужчиной, который издевается над женщиной, потому что ему плохо. Это не я. Обещал ведь, что буду хорошим мужем. Но что я вместо этого делаю? Надо извиниться перед ней. Лейла — моя жена. Это не на время. В теории навсегда. Родной человек «Мать будущих детей». «Да, семейная жизнь началась ужасно. Но ведь дальше все должно быть лучше. Все должно быть лучше. Однако трушу, как сопливая девчонка». «Тьфу ты! Всего лишь сказать «прости» был неправ. Это ведь несложно». «Да, несложно. Для человека, который привык извиняться. Я не могу выдавить из себя эти слова. С детства не мог. Гордость не позволяла». а я был упрямым всегда. Получал ремня от отца за дерзость, но не извинялся. А теперь должен. Или не должен. Лейла ведь ударила меня. Может, мы квиты? Смеюсь над самим собой. Вот ведь дурак. Иначе не скажешь. Мнусь и уговариваю сам себя. Кто услышит, не поверит. Сам на себя стал не похож. Вот что со мной сделали эти женщины. Натурально тупею. Ладно, так и быть. «Извинюсь. И не будем больше возвращаться к этой теме. На работу выходить только через два дня. Так что покажу Лейли город, развлеку девчонку. Если не помиримся, удовольствие будет то еще. А ведь мне ее еще с друзьями знакомить. Когда возвращаюсь в спальню, Лейла уже спит. Приняв душ, ложусь рядом, думая, как же быстро привык к тому, что сплю не один на кровати». От нее пахнет чем-то легким и цветочным, что дразнит не только обоняние, но и воображение. Чувство чувствами, но когда рядом находится красивая женщина, на которую ты имеешь все права, сдерживаться не так-то просто. Отворачиваюсь от нее и закрываю глаза. К счастью, уснуть получается быстро. Утром просыпаюсь, когда Лейла встает с кровати. Наблюдаю, как она тихо крадется к двери, а потом беру руки-телефон. Семь тридцать утра. Рань-то какая. Все же встаю и разминаюсь. Как только Лейла освобождает ванную, умываюсь и привожу в порядок бороду и волосы. Моя уверенность в себе вернулась, так что я даже не думаю, прежде чем пойти к ней извиняться. Моя женушка сидит перед туалетным столиком и расчесывает свои длинные волосы. Она с удивлением смотрит на меня через зеркало, когда я подхожу и встаю за ее спиной. не удержавшись, пропуская сквозь пальцы прядь черных волос, удивляясь их мягкости. — Я не пристаю, не удерживаюсь от подразнивания, вспомнив ее недавние слова. Лейла опускает взгляд, нервно сжимая расческу. — Мы будем работать над тем пунктом, а ты мне неприятен, — говорю ей. — Это задело меня даже больше пощечины. Надеюсь только, что это неприятие вызвано только моим поведением. Я знаю, что женщины считают меня привлекательным, и я точно не пренебрегаю гигиеной. Иной причины и быть не может. Я же не какой-то ленивый жердяй в трениках, на которого даже смотреть лишний раз не хочется, чтобы быть неприятен собственной жене. Я прошу прощения за свое поведение. но удивление легко извиняюсь перед ней. Она смотрит недоверчиво, но все еще не отвечает. Нетерпеливо вздохнув, поворачиваю ее лицом к себе, взяв за плечи. Лейла напрягается, и я убираю руки. Сажусь на корточки, чтобы не возвышаться над ней, и беру ее маленькие ладони в свои, поглаживая тонкие пальчики. Смешно, но эти руки стали для меня очень привлекательной частью ее тела. Изящные и тонкие, с нежной кожей и аккуратными ноготками средней длины. Едва удерживаюсь от желания коснуться их губами. Не замечал за собой раньше такого фетиша. «Давай начнем сначала, Лейла», — предлагаю ей. «Я не должен был переносить на тебя свой гнев из-за поступка Самиры. Я знаю, что ты за нее не отвечаешь. Давай просто жить и привыкать друг к другу, как это делают другие пары». Но ведь не первые, кто поженился, практически не зная друг друга до свадьбы. Выражение ее лица не меняется. Оно все еще безразличное, как будто ей все равно. Но Лейла согласно кивает. Пытаюсь держать раздражение от ее нежелания идти навстречу и отпускаю ее руки. Когда я встаю, она все же еле слышно говорит «Спасибо». Мы позавтракаем в кофейне внизу и поедем за продуктами. Говорю ей «Собирайся пока». Нам обоим становится неловко, поэтому я ухожу, чтобы дать ей время собраться в одиночестве. Закинув продукты домой, мы могли бы погулять по городу. Когда выйду на работу, у меня не будет времени показать ей все, поэтому лучше начать сейчас. Насколько я знаю, Лейла еще не была в Москве, а этот город очень большой по сравнению с нашим родным. Я не передумал насчет ее учебы. Пусть поступает в универ. Ей все равно нечем заняться. Конечно, на все четыре стороны я ее не отпущу. В этом городе среди людей, которым нет дела, чем ты занимаешься, слишком много искушений для молодой, не мира девушки. Лейла будет под присмотром в том университете, в котором преподает мой приятель Карим. Так и быть, пусть выбирает специализацию, которой хочет сама, но универ ей выберу я». Лето в Москве не такое теплое, как у нас дома, так что я надеваю джинсовую юбку и белый свитшоп. Что странно, так это то, что, не сговариваясь, мы с Тимуром оделись практически одинаково. На нем тоже белый свитшоп, а джинсы – почти того же светло-голубого оттенка, что и моя юбка. Очевидно, поняв это, он усмехается. Я же делаю вид, что не заметила. Я еще не скоро научусь вести себя с ним непринужденно. Это факт. Он извинился и вроде бы сказал правильные слова, но я не могу так просто в них поверить. Собственным мужем мне придется быть начеку, потому что я не знаю, чего от него ожидать в следующий момент. Перед самым выходом вспоминаю, о чем хотела его спросить. — Ты хочешь, чтобы я носила платок здесь? Тимур останавливается взглядом на моих волосах, собранных в высокий конский хвост. и пожимает широкими плечами. «Как хочешь». «Не хочу выделяться», — с вызовом говорю ему. «Дома носила по желанию отца». «Тогда не носи», — раздраженно говорит он. «В чем проблема?» «Ни в чем», — отвечаю я, прежде чем зашагать в входной двери. «Лучше сначала спросить, чем потом жалеть. Я не могу полагаться на его великодушие». Слишком остро память о нашей первой брачной ночи и о том, что он сделал с моим платьем. Мы молча спускаемся в лифте на первый коммерческий этаж здания. Из холла веет одурманивающим запахом кофе, и у меня просто слюнки текут в преддверии завтрака. Впервые за много дней у меня появляется такой аппетит. «Что ты хочешь?» – спрашивает муж, когда мы занимаем свободный столик. кофейне довольно многолюдно этим утром. Макеата и бейгл с лососем и сливочным сыром, быстро пробежавшись по меню, говорю ему. Он отходит сделать заказ, и я вижу, с какой кокетливой улыбкой начинает болтать с ним девушка на кассе. Самира на моем месте взбеленилась бы от злости, но мне плевать, что Тимур флиртует. В таких мужчинах, как он, это заложено генетически. Пока он не изменяет мне физически, плевать, кому он строит глазки и улыбается. Мы завтракаем практически молча. Тимур интересуется, нравится ли мне мой бейгл, и на этом все. Я тоже не спешу вступать в диалог. Та же ситуация повторяется и в супермаркете. Мы ходим по самому огромному магазину из всех, где я когда-либо бывала. Тимур катит большую тележку, а я кладу в нее нужные мне продукты. Очевидно, что сам он ничем подобным не закупается. Мой муж даже понятия не имеет, в каком отделе что искать, и я не могу сдержать любопытство. «Ты готовишь себе?» – спрашиваю у него, пока выбираю стейки. «Изредка жарю мясо или рыбу на гриле», – отвечает он. «Обычно заказываю доставку на ужин или ем в ресторане. Завтрак и обед проходят в офисе». «Во сколько ты уходишь утром?» «Восемь». Мой офис близко от дома. Рабочий день с девяти. И предупреждаю следующий вопрос. Домой я прихожу к семи-восьми. На этом мои вопросы заканчиваются. Его распорядок дня я узнала, а большего пока и не требуется. Я так понимаю, что сидеть мне дома целыми днями, не считая походов по магазинам, чтобы развеяться. Тьфу ты!» Чувствую себя бесполезной содержанкой состоятельного мужчины, вся жизнь которой вертится вокруг него же. Я даже не знаю здесь никого, ни единой души. Понятия не имею, как буду жить практически в одиночестве. По дороге домой Тимур сообщает, что вечером мы поужинаем в ресторане. Хочу заодно показать тебе, как передвигаться по городу. В час пик лучше не пользоваться такси, чтобы не опоздать. Сегодня мы с тобой поедем в метро, и я покажу тебе, как определять нужные ветки. Куда мне опаздывать?» Не удерживаюсь от колкости. Он бросает на меня короткий взгляд и загадочно усмехается. «Вечером узнаешь. У меня есть к тебе одно предложение».